Глава 17 «Обвиняется в предательстве и работе на врага», — вещал ведущий местного телеканала с экрана телефона. «Да уж, хуже меня, наверное, лишь Гитлер», — ухмылялся Артем, глядя, как на видео крутит разговор Лены с Кристиной в том клубе. Впрочем, и самих девушек показали. Причем весьма немало фотографий и видео, было видно, что за ними следили, и долго. «Также убийство. Зафиксировано по меньшей мере 43 убийства», продолжал ведущий, а молодой король чуть булочкой не подавился. «На меня решили все висяки повесить. Не слишком ли? Хотя плевать. Когда правда всплывет, они все окажутся по шею в говне». Артем доел булочку и поднялся на ноги. Сейчас он сидел на скамье в центре города. На голове у него был капюшон. Оттого опознать в нем самого жуткого и ужасного преступника века было тяжело. В данный момент люди королевства разбирали замок Нежити. Он хороший такой, из ровных каменных блоков. Нежить же всю убили и сожгли. А магический кристалл, что хранился в замке, Артем забрал, одолев мощного скелета мага. Правда, кристалл был лишь крохотный. Стоит он сравнительно немного, но если использовать зачарование и снаряжение, можно получить весьма мощную способность. Награду за зачистку проклятого острова не дали. Слишком слабенький остров. Но король не спешил с этим делом. Ему нужны люди, причем грамотные. Эксперимент с сестрами Синицынами и парочкой человек из жителей Межмирия показал, что все же образованность играет ключевую роль в зачаровании. Тот же Клод первым же экспериментом смог наделить меч, отобранный у нежити, эффектом повышенной прочности, а также уменьшить рассеивание жизненной энергии на 5%. Поэтому сейчас Артем шел в лагерь беженцев, то, что расположен в стадионе. Он охранялся, и парня остановила охрана. Кто такой? Проход внутрь стадиона перекрыл широкоплечий мужчина с пистолет-пулеметом. Недалеко стояло еще два товарища, но ну один в телефон уткнулся, а второй разглядывал девушек, что куда-то спешили. Все же центр города, тут оживленно. Я к Олесе Петровне по поручению. Молодой король поднял взгляд, и охранник увидел неприятного, смуглого паренька с синяками под глазами и недельной щетиной. «Проходи», — кивнул тот. «Спасибо». Артем пошел дальше, и лицо его пошло рябью, и миг спустя развеялось. Все же с десяткой магией такое тяжело долго поддерживать. Или поднять иллюзию до десятого уровня. Но это дорого. Вздохнув, парень покачал головой и ускорился. Вскоре он прибыл к месту. Внутри закрытого стадиона был создан настоящий городок для беженцев. Стулья сняли, и там теперь что-то вроде лежанок. На футбольном поле готовили еду, там же столовая, госпиталь, место для собраний и многое другое. Найти Олесю Петровну оказалось очень просто. У нее был громкий командирский голос. Вот на звук Артем и пришел. А именно в столовую, где собралось много людей. «Что у вас опять случилось?» Артем обрадовалась женщина, как и немало людей, а другие, наоборот, насторожились. Кто-то даже поспешил уйти. «Да вот», — указала она на двух побитых мужчин. «Еду воруют». «Мы голодны, выругались побитыши. «А мы нет, уроды!» Выкрикнули им из толпы. «Вас опять плохо кормят?» Король нахмурился, а женщина вздохнула. «Поначалу хорошо кормили, но когда к нам привезли еще больше беженцев, а еды от этого больше давать не стали, то стало как-то плохо. И главное, здесь не работает мобильная связь, а наружу нас не выпускают». Артем достал телефон и хмыкнул. Ну а далее, как обычно, сделал репортаж и начал с голодных. А те все высказали, все, что накипело. Дали интервью еще у шести человек. После этого король исчез и вернулся с мешками Гозу, а потом еще и еще. И этого вам хватит на какое-то время. Плюс эта еда содержит жизненную силу. Ее употребление поможет улучшить здоровье, а те, кто инициализирован, может получить единицы жизни. Пояснил король, замечая, как на него смотрят. Но это новички, те, кто не был в лагере беженцев Артема. Вы его слышали? Готовим. Сегодня все наедимся от пуза. Приказала женщина, а люди возлековали. Правда, король перенес сюда лишь две тонны и не был уверен, что этой еды хватит, чтобы накормить всех. Поэтому он еще немного перенес, а пока это делал, Петровна выполняла его поручение. Вскоре она пришла к нему и привела 11 человек. Это Игнат, Семен и Валентин, указала она на трех мужчин. Первый лаборант, 23 года, второй геолог, 34 года и последний физик-теоретик. 52 года. Все показались адекватными людьми. У каждого была семья, от того и 11 человек. Тогда вот король переместился в королевство и вернулся с тремя оглушенными кроликами. Убейте их, и тогда я смогу вас забрать. Артем не особо стеснялся людей вокруг, как и того, что здесь могут быть шпионы. Сейчас уже не было смысла. Его раскрыли, а с новыми возможностями парня уже невозможно поймать. Он попросту перенесется в королевство и выйдет уже не в этой точке, а метрах в 20-30, вплоть до 50 метров. И это очень пригодилось, ведь к моменту, как последний из 11 был перенесен в королевство, стадион наводнили спецназ и военная полиция. Причем присутствие беженцев не помешало им открыть огонь. Поэтому Артем просто перенесся в королевство и, взяв планшет, взглянул, что творится на стадионе. А солдаты просто окружили то место, где парень исчез, считая, что он появится на этом же месте. Артем не стал их в этом переубеждать. Он переоделся в Ленин боевой костюм «Клако» и, став невидимым, перенесся еще раз, но уже за пределы стадиона. Поддерживая камуфляж, он направился искать некого преступного авторитета по кличке «Макс Уголь». Артем слышал о нем, какое месте, где он обитает. И нет, это не местное угольная ТЭЦ, а Пекин. И нет, Артем не собирался ехать в столицу Китая. Пекином называли местный рынок. По сути, это был контейнерный городок с торговыми павильонами из ткани и фанеры. Парень был там почти два месяца назад, покупая себе джинсы и кроссовки. Это место было городом в городе. Ходило немало слухов, что на территории этого рынка пропадают люди, их больше никто не видел. Впрочем, слухов об этом месте ходило много, и большая часть – откровенный бред и фантазии людей. Из серии «Одна бабка сказала, что здесь продают подштанники», и, пройдя через 10 бабок, эта информация исказилась до да «здесь воруют детей». На рынок Артем прибыл уже ближе к вечеру, и сейчас это место было просто забито людьми. Все же в нынешние времена людям недодорогой брендовой одежды. А здесь можно купить дешевую, и если повезет, то и сравнительно качественную вещь. А я вам говорю, фабрика. Качество такое, что еще внуки будут донашивать. Артем шел по рядам магазинчиков и приметил одного знакомого китайца. С ним король не в ладах, так как тот вечно продает подделки, причем прекрасно понимая, какое качество у его товаров. А выдается дорогое, фабричное. В Китае фабричная одежда всегда лучше той, что шьется в подвалах работниками-нелегалами, без имени и прописки. — Да что ты говоришь? На фабричных джинсах нет торчащих ниток. Артем подошел к продавцу и молодой девушке, которую он дурил. — Нитки? — Какие нитки? Китаец уставился на парня и сразу вскривился. Узнал. — Тебе пальцем ткнуть? Зачем бедную девушку обманываешь, втюхивая свое барахло в тридрога? Так и знала, что этот урод мозги мне дурит. Сп... Ой. Девушка обернулась и, уставившись на Артема, искренне удивилась. Артем, это вы? А можно с вами сфотографироваться? Можно, но предлагаю на фоне магазинчика, который подберет вам нормальные джинсы. Рассмеялся король и тут же налетели китайцы. Штук 9. Они едва не подрались между собой, а девушка получила джинсы и фотографию. Впрочем, китаец-победитель тоже ее получил. Теперь сможет прорекламировать свою торговую точку. «Чего тебе?» — рыкнул тот мошенник, когда парень подошел к нему. «Мне нужен уголь». «Ну так иди и купи. Здесь одежду продают». Рыкнул недовольный китаец, который остался без покупательницы. «Ты знаешь, о ком я. Передай углю, что он мне нужен, иначе я сам его найду». Развернувшись, Артем пошел дальше. Он просто бродил по рядам, постепенно углубляясь в Пекин. И чем дальше, тем меньше было покупателей. «Он знает угля и сейчас ему позвонит», — раздался голос рядом. Принадлежал он Лене, которая шла рядом в режиме камуфляжа. Артем уже успел переодеться и отдать девушке ее костюм. «Догадывался. Ну, тогда ждем гостей». Парень ухмыльнулся, глядя на магазинчики, в которых никто никогда не покупает ничего, слишком уж далеко он ушел. И сейчас подошел к большому магазину из четырех контейнеров, два внизу и два поверх. Они были оббиты фанерой и написано на стене обувь, а на двери заклыто именно с буквой Л. Что скажешь? Поинтересовался парень и посмотрел в сторону невидимой девушки. Я в бешенстве, стараясь держать себя в руках, прошипела она. «Ясно. Значит, слухи не врали. Тогда действуем». В руках парня появился дробовик, а сам он облачился в доспехе Грифона. Подойдя к двери, которая, стоит отметить, железная, Артем просто открыл ее, ведь Лена уже разблокировала замок. Внутри было небольшое помещение, заставленное обувью. А вот за второй дверью – самая настоящая нарколаборатория. Сейчас там трудилось шесть человек в плащах-дождевиках, респираторах и резиновых сапогах. Все было обмотано скотчем, и не зря, ведь вонище стояла такая, что видимости за туманом было хуже некуда. Глаза короля защипала, а нос начал гореть. И хоть тут стояла вытяжка с фильтром, но она попросту не справлялась. Множество лабораторного оборудования нещадно дымило, происходили химические реакции, а люди подливали растворы в это оборудование, сверяясь с блокнотами. Люди не заметили короля с девушкой, которая уже деактивировала камуфляж. Их уши были плотно закрыты, как и все остальное. Поэтому некоторое время король потратил, чтобы заснять видео того, чем тут занимаются. А после вручил телефон лени и одному за другим свернул шеи наркохимикам. Трупы тут же отправлялись в королевство, где их сбросят в Мертвое море. Оборудование Артем перенес за город и доверил Клоду. Туда же ушли все запасы химикатов, которые обнаружились на втором этаже. Там же был склад готовой продукции, а именно наркотиков. Артем все заснял, после чего перенес в королевство, чтобы сбросить в Мертвое море. Как итог, в этом помещении осталась лишь обувь. «Там снаружи люди, вооруженные», — сообщила Лена, но тут же была обнята и перенесена в королевство. Миг спустя в руках короля появился планшет. Он посмотрел на то, что там происходит, и ухмыльнулся. «Прямо штурмовой отряд. Даже огнеметчик есть». Он показал девушке планшет, а заодно в уме показал, кто такие огнеметчики. Лена впечатлилась. Вскоре они оказались на контейнерах напротив этого и притаились. Девушка же начала читать мысли, однако цель бандитов была понятна – убить. Причем убить любой ценой. Главарь этой банды безумно желал смерти Артема. Причем настолько, что Лена даже смогла увидеть сцену отдачи приказа в головах шести человек. И своего босса они боятся куда больше, чем Артема. Только бойцы пошли на штурм, как Лена закрыла глаза и внедрила свой разум в огнеметчика. Захватить тело она не могла, сил мало, а вот смотреть его глазами могла, а раз видела огнемет, то и могла на него влиять. Поэтому огнемет под воздействием силы девушки приподнялся и выпустил струю пламени в бойцов, которые собрались выламывать дверь. Там собралось шесть человек в тяжелой штурмовой броне с полицейскими щитами и дробовиками а позади них различные сброд в бронежилетах. И сейчас все они вспылали. Сила пламени была такова, что люди загорались как спички. Но вдруг связь с огнеметчиком прервалась. Его застрелили те, кто был позади него. Лена тут же потеряла контроль над огнеметом, ведь не видит его. В этот момент Артем взлетел и открыл прицельный огонь из автомата, добив всех бандитов, как горящих, так и тех, кому повезло остаться позади. Понадобилось всего 11 выстрелов, и он опустился на землю вместе с Леной. Тела брать не стал, нужно было прорываться. Лена примерно поняла, куда надо идти, и пока босс бандитов не ушел, нужно было спешить. Бежал король среди торговых рядов, но едва ли не каждый пятый продавец выхватывал ружье или пистолет, да даже дробовики имелись. Правда, выстрелить им не удавалось, ведь впереди мчалась Лена и устраняла одного врага за другим, а оружие мертвецов вырывалось из рук и летело прямо к Артему. Тот едва успевал его переносить на склад. Но вскоре они пришли. Старое здание завода, на территории которого и построен рынок. Сейчас здание использовалось как склад товара, но лишь официально. Склад был огорожен стеной из контейнеров в два уровня, и у ворот стояла охрана. Это были четыре бойца в гражданской одежде. Стрельбу они, конечно же, слышали, от того были наготове. Правда, оружием были лишь пистолеты. Но готовность им не помогла, ведь невидимая Лена просто зашла им за спины и зарезала. Причем ей хватило менее секунды на всех. Закончив с ними, Лена взлетела на стену и, пока Артем собирал добычу и тела, огляделась. На территории за стеной находилось более десятка машин. Два контейнера воза, фургоны и внедорожники. Также там были одинокие контейнеры с открытыми дверьми, что внутри девушка не заметила. Здание завода имело форму лесенки, и самая нижняя ступенька была в три этажа и имела на крыше огромную трубу. Ступенька за ней в четыре этажа, потом пять и шесть. Окон почти не было, входов тоже. Зато народу внутри дофига. Они начали занимать оборону, но, видимо, позабыли, что Артем умеет летать. Залетев на первую ступень, он с Леной направились на последнюю, где и засел Макс Уголь. Тот был искренне удивлен, когда в его рабочий кабинет через окно влетел крылатый рыцарь. Это при том, что на окне была прочная решетка. Но король сперва незаметно кислотой из копья оплавил крепежи решетки, а потом вырвал ее. Внутри помещения находился просторный кабинет, что по совместительству еще и жилое помещение. Тут была кровать, причем огромная, небольшая кухонька, рабочий стол с компьютером, игровая приставка, различная мебель и большой стол по центру помещения с множеством стульев. — Не убивай! Не убивай! — завизжал невысокий китаец, упав на колени и уткнувшись носом в пол. Артем аж опешил. — Это ты, Макс Уголь? Король направил на него копье. — Да, это я. Не убивай, молю! «У меня одиннадцать детей. Без меня они умрут с голоду». «Врет. У него нет детей. И да, это уголь». Рядом с Артемом появилась девушка, которая деактивировала камуфляж. «Да я и не поверил ему. Тут каждый китаец на рынке прикрывается несуществующими детьми». В руке короля появился телефон, который он вручил девушке и присел на кресло. «А теперь рассказывай. Сперва о том, чем здесь занимается твоя группировка». Тогда ты отправишься в тюрьму и не будешь расплавлен. В качестве демонстрации Артем выстрелил кислотой в большой плазменный телевизор. От него в миг остались лишь зловонная лужа и обломки. И китаец впечатлился. Расскажу! всё расскажу!.. Закричал перепуганный мужчина, настолько перепуганный, что под ним появилась зловонная лужа и Лени пришлось отойти подальше. И он рассказал, ничего не утаивая, все же сребровласая девушка читала мысли. Отворилось в этом месте многое. Наркотики, контрабанда, притоны, бордели и многое другое. Сюда заманивались люди из Китая, а после они эксплуатировались словно рабы. Особенно не повезло женщинам, молодым и красивым. Их заманили работой манекенщиц, моделей и прочих. А в итоге забирали документы и заставляли работать проститутками. Они даже языка русского не знали, чтобы обратиться за помощью. Зарплату им, конечно же, не платили. Наркотики же. Их производили прямо в торговых рядах, так как это здание-склад периодически досматривают. Наркоконтроль уже давно пытается найти источник синтетических наркотиков, но найти так и не смогли. А вот Артем смог. Также бандиты угля занимались рэкетом, убийствами, поджогами и другим прибыльным бизнесом. Правда, этих бандитов стало на три десятка меньше, пока шел допрос. Артем просто издал крик Грифона на лестничную площадку и добил оглушенных людей одиночными из автомата. Далее Уголь поведал, с кем сотрудничает его банда, а именно с депутатами, предпринимателями и немалым количеством влиятельных людей города. Имена, фамилии, должности, все было названо. Но вот, кто такой адмирал и где он, мужчина, не знал. Зато указал на некого шершня. «Теперь точно все. Ничего больше не знаю. Все рассказал. Честно, все. Ты обещал не убивать. Тюрьму!» «Хорошо», — кивнул король и взмахнул рукой. «Желаете стать жителем королевства без названия?» «А? Что это?» Китаец увидел системное сообщение и опешил. «В здешней тюрьме ты будешь жить как король, так что идешь в мою тюрьму. Или мне...» Артем направил копье на боссаного бандита. Принимаю! Я принимаю! Король улыбнулся, и вскоре китаец оказался в тюрьме королевства. Вот только он еще не знал, что из этой тюрьмы не выходят живыми. Макс Уголь имел 13-й уровень, и в течение нескольких недель будет отдавать королевству по 10 еже в день, а потом умрет. Но об этом пленник еще не знал. А вот глядя, что численность населения королевства выросла, у Артема появилась идея. Называется она премудительное переселение в тюрьму другого мира.